Глава первая. Судьбоносная встреча. «Держите вора!» – заголосила подруга, наблюдая резво улепетывающего мальца, и сама припустила за ним. Я чуть-чуть замешкалась, но быстро поняла, что сейчас не время колебаться. Подросток, подрезавший мой кошель, несчастью, явно оказался воздушным магом, и шансов догнать его у простых бытовых магин не было. Он помогал себе потоками воздуха, подбрасывая тонкое тело вверх и задорно крича Растошки Тоже с деньгами на поясе в город выходит!» Я сняла туфли, мешавшие бежать, сжала их кулаки и, набрав полный легкий воздуха, наплевала на колготки да прибавила ходу, стараясь догнать свои последние деньги. «Стой! Не уйдешь!» кричала, упрямо перебирая ногами. Винила осталась далеко позади, а паренек испуганно обернулся, показал язык и добавил еще одну воздушную подушку, ускоряющую движение. «Проклятый отец драконов! Зачем ты даровал людям магию? Что же я скажу своей мамочке, так усердно собиравшей каждый грошек на протяжении десяти лет?» лишь бы доченька смогла обучаться в самой столице. Чувствуя, как в груди бешено колотится сердце, а легкие горят от погони, я все равно бежала, даже когда в глазах стало темнеть. Не хочу работать с грубыми конюхами, не желаю заниматься чисткой нечистот. Еще бы немножечко протянуть, подыскать подходящую должность, Наверняка что-то найдется. Держите, вора, просипела я, обреченно падая коленями на мостовую. Все, не догнала. Только зря колготки извела. Пожала пальцы на ногах и притянула колени ближе. Ну что ты за неудачница, талия. Придется вернуться и выбрать работу из предложенных. С другой стороны, тоже опыт. Далекий ликующий хохот воришки вдруг булькающий оборвался. После послышались звуки короткой борьбы, извиняющиеся слова, которые на таком расстоянии было не разобрать. Тяжелые шаги дорогих мужских туфель неумолимо приближались ко мне. «Кажется, это ваше». Глубокий голос внезапного спасителя заставил сердце забиться еще сильнее хотя оно только-только начало успокаиваться. Пока я переводила дыхание и изучала свои колени на фоне мостовой, кто-то все же смог остановить воришку. — Спа! — я подняла голову, чтобы поблагодарить за помощь, но не смогла выдавить даже слова. Возвышаясь под утренним солнцем, в объятиях золотых лучей с танцующими воздушными потоками вокруг стоял лорд. Без сомнения, драконьего происхождения. Об этом говорили вертикальные зрачки и недовольно скривившиеся в высокомерной губы. Развивавшиеся на ветру белоснежные волосы тоже могли сообщить о многом. уровне достатка, чистоте крови. Передо мной явно был представитель очень состоятельной семьи даже по меркам крылатых. Забыли слова? А ведь на вашей вещице изображен символ моей родины — северных земель. Лорд помахал перед моим носом кошельком. Думал, его обладательница должна хотя бы уметь выражать мысли. Белый дракон! Язык и вовсе отнялся. Член правящей семьи здесь, в нашем человеческом захолустье, «Не думайте, что я остановил воришку только потому, что хотел вам помочь. Просто такие вещи не должны попадать в плохие руки. Любой дракон увидит там печать рода». Я споро схватила кошель, на миг коснувшись пальцами руки лорда. «Горячий!» «И...» «Отец драконов!» «Неужели про них правду говорят?» Я густо покраснела, Ощущая, как тело предательски нагревается в ответ на простое касание. Между бедер мгновенно потеплело, заставив меня перебирать ногами и маскировать эти движения под попытку подняться. «Хм...» — глубокомысленно выдал дракон. «А в вашем роду, случайно, не было крылатых?» Он подхватил меня под локоть и поднял одним махом, но сделал только хуже. От ладони, лежащей на предплечье, пошли такие мучительные волны жара, что я задышала чаще, мысленно ругая себя за молчание. Что хуже, проклятые волны скатывались вниз живота, распаляя во мне что-то глубокое, темное и страстное. То, о существовании чего я поклялась себе забыть и специально поступила в женскую часть академии. Нет! Коротко пискнула, стараясь отойти от незнакомца подальше. Еще один такой контакт, и я буду валяться у его ног, как кошка. Мужчина свел белоснежные брови на переносице. «Так вы все же умеете говорить?» «Похвально!» И уже намеревался снова возобновить пытку прикосновениями, когда я была спасена вовремя подоспевшей подругой. «Талия, я тебя обыскалась!» Ты смогла кошель вернуть? Вот так радость! Можно еще повременить с подработкой и дождаться более приятных предложений. Винила, конечно, была в курсе моего финансового состояния. Она схватила меня за руку, наклонилась к самому уху и прошептала. «Он что, дракон? Вы чего беседуете?» Разговором наш с ним диалог едва ли можно было назвать, поэтому я набралась смелости, взглянула в пугающие красные радужки мужчины, сопротивляясь приступу удушающего влечения, проговорила «Спасибо за помощь, лорд!» «Райстарх! Меня зовут Райстарх Шедар, человечка!» Представился он, Заставляя мое сердце прекратить биться и испуганно ухнуть в пятки. М -м -м, удачи вам! пискнула я, уводя подругу подальше. Талия, мы должны познакомиться с лордом, если он помог тебе, отблагодарить! начала подруга, едва мы отошли на пару шагов. Нет, мы не будем с ним знакомиться, поняла винила. «С кем угодно, только не с ним», и потянула ее в сторону кафе. «Мне нужно снять стресс и съесть что-нибудь вкусное». Увлеченно поедая пирожные, я сначала откусывала кусочек, стараясь взять поменьше, а потом просто запихивала половину несчастной корзинки прямо в рот. На это действовал удивленно смотрел полноватый хозяин кафе и маленькие мальчишки, очевидно, его сыновья потому что как две капли воды напоминали господина Ладырие. Винила с умилением хлопала яркими голубыми глазами на открывшуюся ей сцену. Уж подруга-то знала, как только я словлю приступ волнения, сразу начинаю сладкое поглощать в неуемных масштабах. Не понимаю, чего ты так разнервничалась. Ну, подумаешь, дракона встретила. Она наматывала черную кудряшку на палец, успевая кидать кахетливые взгляды на проходивших мимо окна молодых мужчин. А ты вспомни, что именно про них рассказывают, и все поймешь. Я заглотила половинку корзинки, ничуть не смущаясь чужих взглядов, лишь бы прогнать противное чувство в груди. А ощущение это терзало меня с того момента, как драконий лорд имел неосторожность прикоснуться к моей руке, следом резко отняв ее. Меня словно окунули в чан с теплым молоком, а потом вытащили на ледяной пронзительный холод голышом. Тоска по теплу поселилась во мне столь прочно, что единственное, о чем я могла думать, это райстарх. Райстарх Шедар. Спаси меня. Отец драконов, не дай податься искушению побежать прямо сейчас в поисках этого мужчины на площадь перед ратушей. Погоди-ка, кажется, до подруги начало доходить. Ты хочешь сказать, что он тебя коснулся? Винила перестала засматриваться на прохожих и обратила внимание на меня. Еще как, выдавила я, нервно махнув рукой хозяину заведения. Меня до сих пор потряхивало. Пальцы дрожали в унисон с нижней губой, а стоило вспомнить пугающие красные радужки, как, вопреки всякой логике, меж бедер разливалось тепло. В тот час появился один из отпрысков кондитера и с радостью поставил передо мной шедевр местной бытовой магии – огромных размеров корзиночку с розовым вишневым кремом. Сама вкусняшка была сантиметров двадцать в высоту, а на верхушке, где завивалась кокетлива вершинка изделия, покачивалась наисвежайшая ягодка малины. «Извольте отведать наше эксклюзивное блюдо, леди, терширская розовая прелесть!» — поклонился кондитер. «Талия, ты, конечно, прости!» Но разве мы только что не собирались искать подработку? И вот ты тратишь с трудом отобранные у воришки деньги на сладости?» Спросила винила, тем временем подвинув к себе более мелкую копию моей корзиночки. А я засунула в рот десертную ложечку с розовым кремом, тающим на языке, и разревелась. Слезы покатились из глаз, капая на пирожное и делая его слегка солоноватым на вкус. «Ну ты чего?» Подруга выудила из маленькой сумочки чудесный ажурный платочек и поднесла его к моему лицу. «Всю краску сотрешь, а мы так старательно колдовали, чтобы быть в лучшем виде. Сказанула ты про деньги, винила, и я еще сильнее расстроилась. Как быть теперь, не знаю». Еще и курсовую надо писать про виды плесени и грибов. А эта наша мадам Дюпри всю душу вынет, пока не получит идеального трактата, подкрепленного практической частью. Сама знаешь. Винила, похоже, быстренько представила знакомую всему курсу преподавательницу. И ее действительно сложно забыть. Очки с толстыми стеклами, худощавая фигура – Вечный строгий пучок на самой макушке, собранный из седых волос, и взгляд такой! Ух! У любой девчонки начинали колени трястись от волны ненависти, исходившей от мадам Дюпри, которая предпочитала компенсировать неудачи в личной жизни именно за счет нас, студента курса бытовой помощи. Она вроде в молодости владела магией воды, Но со временем, да, расслабел, и теперь годился лишь для бытовых нужд. Постирать там и все подобное. Думаю, душа бывшей боевой магини изрядно страдала от такой несправедливости. Правда, чего с нас взять-то? Молнией не зарядим, и фаерболом никак не подпалим ее непрестанный пучок. Разве что магически волосы ей в порядок привести до да кудри развесить. А что? Идея интересная. Я задумчиво закусила ложечку, наслаждаясь вкусом. Не видать мне сладости в ближайшие года три, пока не закончу обучение. Денег не будет. Тягостно вздохнув, глянула за витрину. Счастливые горожане спешили по своим делам. Девушки в платьицах с рюшами и кружевами, Мужчины в строгих костюмах. Вокруг кипела жизнь. — Права ты, подруга, мадам тебе спуску не даст. А с другой стороны, может, и подработку найдет тебе. У нас где-то в уставе академии есть пункт про помощь с трудоустройством. — Точно! Я хлопнула рукой по столу. Вызвав недоуменные взгляды со стороны поварят. «Доедаю и идем. Вот сейчас как возьму и приду к мадам и спрошу про подработку, так и сделаю». «Эй, подружка, ты часом не перевозбудилась от сахара?» Закатила глаза винила, тем временем шиковавшая за мой счет. «Ей проще». Любимая подруга имела хорошую семейную опору и дальние аристократические корни. Ее семейство владело пусть и не очень богатым, но вполне приличным поместьем с прилегавшим к нему землями. Поэтому ее волнение о подработке никак нельзя было сравнивать с моей ситуацией. Отчаянным временам отчаянные меры. Так уж я решила. И переубеждать винилу насчет того, что перевозбудилась я вовсе не из-за сладостей, тоже не стало. А лишь пожала плечами. — Ладно, так и быть, составлю тебе компанию. Тем более мне очень интересно посмотреть, чем закончится встреча с нашей строгой мадам.